Представь, чиркнув спичкой, Тот вечер в пещере. Используй, чтоб холод почувствовать, Щели в полу, чтоб почувствовать голод, Посуду, а что до пустыни, пустыни повсюду. Представь, чиркнув спичкой, Ту полночь в пещере, огонь Очертания животных вещей ли, И складкам смешать дав лицо с полотенцем Марию Иосифа сверток с младенцем. Представь трех царей, Караванов движение к пещере, Верней трех лучей приближения к звезде. скрип по клаже, бринчание Младенец Ммладенец покамест, не заработал, Наколокал с эхом, взгустившийся синий. Представь, что Господь, в человеческом сыне впервые себя узнаёт на огромном, В тьмах расстояние бездомный в бездомном